В Пермской области сделали два новых лагеря, 35-й и 36-й, позднее еще и 3 37-й. Глухая изоляция, специально подобранные надзиратели, которым сразу давали чин прапорщика, чтобы служили вернее и очень тяжелый северный климат. Я попал сразу в Пермскую область в 35-й лагере около станции «Всесвятская». Первый год после суда я досиживал во Владимирской тюрьме. По приговору мне полагалось два года тюрьмы, пять лет лагерей и пять ссылки. К весне 73-го, когда мне предстояло ехать в лагеря, пермский эксперимент уже завершился, и в Мордовию я не попал. Лагерь наш был небольшой человек, 300-350 лет. И большую часть населения, как и в других политлагерях, составляли старики, украинцы, литовцы, участники национально-освободительной борьбы 40-х годов. Многие из них никогда и не жили на воле при советской власти, а как взяли в юности оружие при вторжении советских войск, так и просидели по лагерям до старости. Осуждены они были, однако, за измену родине. Какую родину имел в виду сталинский военный трибунал, понять трудно. И представления о жизни, и традиции, и привычки сохранились у них прежние, каких уже не осталось на их родине. Поразительно было видеть, как они работают, даже в лагере, за пайку хлеба, старательно, упорно, с любовью к делу. Так когда-то работали крестьяне на своей земле. Чувствовалась в них упрямая вера в человеческий труд, вопреки всему на воле так больше никто не работал отучила советская власть у нас говорили в шутку что любой из этих старичков заменит три станка если свет перегорит лагиь как то консервирует человека сидит волосы выпадают зубы лица покрваются морщинками а внутреннее человек становится старше солиднее Дико было видеть, как эти 55 мужики возились друг с другом, словно подростки, тузили друг друга под бока. И только сил уже не было, чтобы побегать в запуске. Ведь жизнь их приостановилась, когда им было лет по 20. Простые крестьянские парни, так и не успевшие стать отцами семейств. По воскресеньям летом они выползали на солнышко с аккордеонами, играли мелодии, которых уже не помнят у них дома. Жуткое это было зрелище. Действительно, словно в загробное царство спустился. Это были остатки целиком загубленного поколения. В одной Литве освободители репрессировали 350 тысяч населения, а уж на Украине счет ввелся на миллионы им трудно было понять нас увидеть смысл наших действий они все еще жили в психологии сороковых годов партизанской психологии уж если такой массе народа не удалось добиться освобождения с оружием в руках то какой смысл писать бумажки а для многих из них и вообще обращаться с жалобами к властям было неприемлемо они же не признавали эти власти законными Из литовцев мы как-то ближе всего сошлись с Ионасом Матузевичусом. Он сам ушел к листым братьям в начале 50-х годов, когда все уже было проиграно, борьба безнадежна. Может быть, от того он лучше понимал нас. Когда его брали, он отстреливался до последнего, не желая попасть живым. Его приволокли из Кромсенова пулями и буквально собрали по частям. Он был нужен живым чтобы пытать потом. Поражало меня, как он после всего этого, плюс почти 25 лет лагерей, сохранил удивительную жизнерадостность, чувство юмора и какую-то внутреннюю чистоту. Не знаю, как назвать это, но, по-моему, такими должны быть монахи. Наверное, у него это было от крайнего, абсолютнейшего пессимизма. Сахар нам выдавали в пакетиках сразу на десять дней, и каждый тянул его потом как мог, чтобы дольше хватило. Ионос же сразу высыпал его в рот целиком и, сладко жмурясь, проглатывал. «Ионос», — говорили ему указненно, — «что же ты делаешь? Это же на десять дней». «А, черт с ним», — говорил Ионос, — «вдруг завтра помру. Пусть ведь врагу не достанется». Однажды мы работали с Иосифом Мэшенером, разгребали какой-то хлам у котельной, и вдруг нашли старый стоптанный кирзовый сапог. Мало ли их валялось вокруг. Но тут мне в голову пришла шальная идея. Я пошел к ребятам,